Глава седьмая. Бал в честь королевы. Проснулась я от шума под окном. Зевнула, потянулась и решила взглянуть, кто же шумит. Оказалось, что прямо под моими окнами устроили тренировку на мечах. Его величество атаковал, а Шатен и Брюнет, Робер и Лейт, отражали удары. Все трое весело смеялись. Видимо, забава доставляла им удовольствие. А вот садовник его величества наверняка будет плакать, когда увидит, сколько растений вытоптали эти трохи. Я уже хотела поприветствовать Феодора, но вспомнила об отсутствии маскировки, поэтому бросилась обратно в комнату. «Парик и очки меня ждали». Позвонила в колокольчик, и прислуга помогла умыться, Адамы дамы спора закололи волосы, прикрепили к ним шпильками парик, чтобы не слетел в ответственный момент, и помогли нанести макияж, делавший меня более похожей на мать. Для этого утра я выбрала бледно-голубой наряд, а вот для вечернего бала остановилась на платье цвета фуксии. «Готово. Теперь можно и помахать мальчиком ручкой». В сопровождении придворных дам в и Лидии вышла на балкон. Поначалу нас не заметили. Парни слишком увлеклись боем. А я отметила, что Феодор один недурно теснит обоих друзей. Меч пел в его руках. Оказывается, у короля Леонца множество талантов. И тут Феодор меня заметил. Едва не выронил меч. Вот она, польза советов из книги но быстро взял себя в руки и удвоил натиск, разоружив обоих противников. «Ваше Величество!» — склонил голову. «А вы ранняя пташка, Ваше Величество!» Милостиво улыбнулась я. «Извините, если разбудил». Феодор, видимо, увлекся поединком и не обратил внимания, что мои окна у него над головой. «Сон допоздна вреден в моем возрасте!» — хмыкнула я. Надо ловить каждую минутку. Да простит меня мама. Какой уж тут возраст. Вы присоединитесь к нам за завтраком, Ваше Величество. Спросил король. Все непременно. Разрушила я его надежды. И полчаса спустя уже входила в столовую. В кармане была припасена склянка с зельем замедленного действия. К вечеру оно доставит королю самые яркие впечатления. А пока у меня родился план, как подлить снадобье в чужой завтрак. Поэтому склянка находилась в одном кармане, а в другом возился маленький белый мышонок. С радостью заметила, что советника дыры мило, за завтраком нет. Не нравился мне этот тип. Его спасало только то, что не ему надо на мне жениться, а Феодору. Король находился в благодушном настроении и даже успел наградить комплиментами моих придворных дам. Девушки тут же расцвели и заблагоухали. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. Я же ждала момента. Заметила, что блюд на завтрак подали не так много. Феодор извлек урок из вчерашнего обеда. Но на этот раз я не пыталась его закормить. Ему вечером еще танцевать. Вместо этого подождала, пока он положит на тарелку паштеты-гренки, а затем выпустила свое главное оружие — мышь. Мышонок бодро вскарабкался на столешницу. Дамы завизжали, кавалеры повскакивали с мест, чтобы защитить слабую половину от посягательства мыши. Я же ловким движением руки откупорила небольшую склянку и опрокинула содержимое в королевский чай но феодор убийца попытался поджарить моего мышонка темной магией только мышь оказалась быстрее человека на полу в столовой расплылось темное пятно а белый хвост мелькнул за дверью все мышь сбежала провозгласила я давайте вернемся к завтраку да мы не рискнули ослушаться и снова сели за стол а феодор с размаху глотнул чая поморщился горячий же и я поняла, что дело сделано. Вот и отлично, можно спокойно кушать свой паштет». «Ну, вы даете, ваше величество!» шепнула мне Ритка, когда мы покинули зал. «А что здесь такого?» ответила я. «Всего лишь мышь». «Твоя мышь!» выделила заклятая подруга. «Кто докажет?» Я пожала плечами и скрылась за дверью собственной гостиной. Оттуда прошла в кабинет, достала коробку и убедилась, что мышат снова двое. Значит, мой маленький друг добрался назад без приключений. Накормила свое тайное оружие прихваченным сыром и снова надежно спрятала. Вот так. До вечера оставалось уйма времени. За обедом решила не портить аппетит Феодору. Пусть хоть покушает перед балом, а я и у себя перекушу. Открыла талмуд и перешла к совету номер три. Обязательно постарайтесь войти в круг общения вашего зятя. Познакомьтесь с его друзьями. Выясните, есть ли у вас общее увлечение. Узнайте что-то новое в тех областях, в которых он сведущ, и обсудите с ним. Тогда ваши шансы обрести взаимопонимание возрастут в десятки раз. Пообщаться с друзьями Феодора – не самая плохая задумка. Я постучала пальчиками по полированному подлокотнику кресла, в котором устроилась с книгой. Тем более, что имена друзей мне прекрасно известны. Не составит труда побеседовать с ними на балу, да и на прогулку пригласить можно. Мои сопровождающие порадуются. Приняв такое решение, я посвятила время послеобеденному сну. А затем, пользуясь амулетом магической почты, написала дяде Петру, что у нас все благополучно. Спросила нет не вести от отца. Надеялась, что он все же найдется. Потому что иначе Ардония окажется в очень незавидном положении. Ужинать не стала. Танцевать на полный желудок будет только глупое. Вместо этого нарядилась к балу. От парика, конечно же, отказаться не смогла. Девушки вплели в искусственные волосы малиновые розочки, туже затянули корсет платья, украшенный такими же розами. Очки довершили образ. Я покрутилась перед зеркалом и признала, что выгляжу превосходно. Конечно, не ожидала, что кто-то падет к моим ногам, но чаяла произвести фурор. А Феодор, надеюсь, произведет еще больший фурор. Пока же я шла к бальному залу в сопровождении свиты. Отовсюду лилась музыка, везде стояли вазы с цветами, а в бальном зале собралось столько людей, что ребило в глазах. «Ее величество, королева Ордонии Вильгельмина!» Зычно провозгласил Герольд, и приглашенные склонились передо мной. Я шла вдоль двух рядов склоненных голов и спин, а сама думала о Феодоре. Король должен появиться последним, так требует этикет. Не перелила ли я зелья? А то вдруг вообще не появится. Но Герольд развеял мои сомнения, провозгласив. «Его королевское величество Феодор Кристиан Леонард Первый Леонский!» «Значит, пока все идет по плану. Король важно прошел мимо своих придворных и подал мне руку». «Сегодня мы рады приветствовать в нашем дворце Ее Величество Вильгельмино, королеву Ордонии», — звонко проговорил он. «Ордония всегда была добрым соседом для Леонцея. Наша держава заключили мирный договор четырнадцать лет назад и с тех пор неуклонно его придерживались. Я рад сообщить народу Леонце. Скоро состоится мое бракосочетание с принцессой Лилией Клементиной Ардонской, дочерью королевы Вильгельмины, что навеки закрепит мир между Ардонией и Леонсой. И зачем столько пафоса? Я почувствовала, как краснею. Но мне-то что краснеть? Пусть Феодор смущается, когда помолвку разрывать будет. А я тихонько поеду домой, не стану даже добивать несчастного. Открывали мы бал вместе. Стоило признать, Его Величество превосходно танцевал. Мне оставалось только наслаждаться музыкой и стараться не оттоптать ему ноги. Впрочем, танцевать я очень любила. И втайне завидовала Генриетте, у которой уже были расписаны все танцы. «Бедная королева никому не интересна. Всем подавай белокурх интриганок». Но оставалось смириться с судьбой и ждать. Вот только что-то эффекта никакого не было. Не чесался Феодор, хоть плачь. Для меня, как для высокой гости, установили кресло рядом с троном. Феодор пригласил на танец очередную даму, а я присела в печали. Взор мой обратился на ножки королевского трона. Подумала, подумала. Скучный бал какой-то. Перчинки бы добавить. Ну, я и добавила от всей души. То есть прошептала заклинание, исключительно светлое, и ниточки, ведущие ко мне, подчистила. А чтобы не возникло вопросов, ножки своего кресла тоже зачаровала и поторопилась с него встать. Есть моменты, которые лучше наблюдать со стороны. «Ваше Величество, позволите пригласить вас на танец?» Склонился передо мной белокурый Николас. «Конечно», — ответила я, протягивая руку молочному брату короля. «Вот у него и спрошу, какие области знаний интересуют его величество». Он повел меня в круг вальсирующих. Я же подбирала нужные слова и поглядывала на трон. Но пока король к нему не приближался, тот вел себя смирно. «Николас, вы ведь давно знаете его величество?» «Начала я издалека». «Давненько», — кивнул молодой мужчина, с самого детства. «Тогда вы мне можете очень помочь». Я улыбнулась как можно приятнее. «Моей дочери предстоит стать женой его величества. Хотелось бы, чтобы у них нашлись какие-то точки соприкосновения, понимаете? Пока не очень. Да что же он такой недалекий-то?» Расскажите мне, чем интересуется Феодор? Чем живет? Какие у него хобби? Возможно, это поможет мне лучше понять его? Это секрет. Николас заиграл ямочками на щеках. У нашего короля не совсем обычное хобби. А чем он интересуется? Музыкой, охотой. Всем, чем приличествует правителю его возраста. Я слышала, он поет. Сказала почти шепотом. «Увы, редко», — вздохнул Николас. «С тех пор, как его раскрыли в городе, почти не поет. Вы ведь видели его поклонниц?» Скорее ощутила их любовь. Поморщилась я. «Ну вот. Есть мирные, они просто под дворцовыми стенами караулят. Но хотя бы раз в месяц одна проникает во дворец». И где мы найдем очередную поклонницу, сказать сложно. Они уже пробирались в сад, в столовую, в тренировочный зал, даже в королевскую ванную. Никакая охрана их не берет, заклинания тоже, как тараканы, честное слово. В ванную? Я представила, как Феодор заходит в святая святых, снимает с себя халат, и тут... Из-под воды выныривает очередная поклонница его таланта и кидается на шею королю с предложением потереть спинку. Тихонько захихикала, а Николас, понимающе, улыбнулся. «Не обращайте внимания на этих девиц», — посоветовал он. «Думаю, когда Феодор женится на вашей дочери, они угомонятся. Мужчины интересны, им пока холосты». «Да не скажите», — поморщилась я. У моего мужа столько подобных поклонниц, и наша свадьба не уменьшила их число. Музыка стихла, король направился к трону отдохнуть. Вот только стоило Феодору подойти, трон сделал пару шажков назад кривыми ножками. Король нахмурился, попытался призвать мебель к порядку. Придворные забыли о музыке и украдкой поглядывали на противостояние капризной мебели и Феодора. Трон не сдавался. Король хотел схватить его справа, а он отпрыгивал влево. Подбирался слева, а трон отпрыгивал вправо. «Стоять!» – скомандовал Феодор. И мебель замерла. Но стоило королю попытаться сесть, как трон снова отскочил, и его величество едва не приземлился на филейную часть. Феодор решил проявить хитрость и вместо своего трона шагнул к моему креслу. Оно вдруг летиво поскакало к выходу из зала, едва не сбивая с ног зазевавшихся гостей, и скрылось за дверью. Раздался дружный хохот. «Найти шутника!» – скомандовал Феодор и кинулся на трон, стараясь придавить его весом. Запрыгнул на сиденье коленями, вцепился в спинку. Трон опасно накренился и рухнул, а с ним и король. «Феденька!» Вскричала я, стараясь разглядеть последствия падения. Трон лишился ножки. Король короны. Та покатилась по полу и звякнула моих ног. Я подняла ее, сдула пыль, протерла ладошкой и поспешила к законному владельцу. Нам чужого не надо. Ваша корона. Попыталась вернуть ее Феодору. Тот поднялся с коленок, посмотрел на останки трона, вздохнул, обернулся и... Я не сдержалась и рассмеялась. Нет, чесаться король не начал, увы. Видимо, на темных магов мои травки действуют иначе. Всё его лицо и руки были в разноцветных пятнышках. Мелких, как розсобь но многочисленных. Алые, голубые, зеленые, жёлтые, розовые, оранжевые. А вот мой смех, кажется, обидел предполагаемого зятя. Он насупился, как ребенок, и отвернулся. «Корона!» Напомнила я, все таки возвращая законную реликвию королю. Придворные же тоже начали хихикать. «Что такое?» Громыхнул голос Феодора. «Казню!» Смешки стихли, снова заиграла музыка, а он обернулся к зеркальной стене и замер. «Это что такое?» — спросил тихо, касаясь лица. «Что я вас спрашиваю?» «Может, заболевание какое?» — предположила я. «Прилегли бы вы, Феденька, а то чего доброго расхвораетесь. Вам бы чаю выпить с малиной». Король развернулся и пошел прочь. Видимо, не очень-то любил малину. Я вздохнула. Музыка заиграла громче, и танцы продолжились. «Можно пригласить вас на танец, Ваше Величество?» Советник Даремил подкрался так тихо, что я вздрогнула и едва не наколдовала ему пятачок. «Да, конечно». Решила не ссориться с неприятным типом. Он танцевал куда хуже Феодора и теперь пытался оттоптать мне ноги, а я пыталась и не дать ему это сделать. «Вы прекрасно танцуете». Проговорил Даремил мне на ухо. «А помните, как мы с вами танцевали в парке Радок? «Не помню», — заверила я. «Не отнекивайтесь, Мина. Я ведь вижу, что вы меня узнали. И в знак нашей былой дружбы буду ждать вас сегодня в беседке у Королевского фонтана». «Я не приду». «Придете». Резко сказал Даремил -э и покинул меня после очередной фигуры танца. Не тут-то было. Стоило музыке стихнуть, я подозвала двух своих придворных дам и приказала проводить меня в опочевальню. Хватит танцев. Лучше проведаю беднягу Феодора. Он выглядел таким растерянным, что мне стало его жаль. Я бы не зачаровывала трон, если бы знала, что травка все-таки подействует. Но, увы, все сложилось так, как сложилось, и король лишился трона. Хорошо, что не головы или еще чего-нибудь крайне нужного для жизнедеятельности. Я улыбнулась при этой мысли, отпустила девушек веселиться, а сама прошла в будуар. Надо переодеться, не бегать ведь по дворцу в больном платье, а затем придется навестить Его Величество. И, кажется, я знаю, где его искать.